Глава 17. Пограничная зона деревни Васильки Всю ночь все, кто мог держать оружие в руках, стояли на стенах, отражая нападение мутировавших животных. И если в самом начале звери еще нападали друг на друга, то уже глубокой ночью они стремились попасть за стены окружающие деревню. Многие просто пытались прогрызть прочную древесину забора. Другие делали подкопы, а третьи пытались забраться на стену. Почти сотни человек, как местных, так и тех, кого судьба привела в деревню, отбивали нападение. За ночь было два прорыва, которые с трудом, но удалось закрыть. В обоих случаях всему виной стали мутировавшие бобры с огромными зубами и панцирем, как у черепахи. Если бы не местные маги, то закрыть эти прорывы без больших жертв точно не удалось бы. Хорошо, что вчера успели вовремя закрыть ворота, а то звери могли прорваться внутрь, и не будь с ними мага, имеющего сопротивление хаосу, могли не успеть. Именно он вовремя поднял тревогу, в то время как все остальные замерли, парализованные страхом, нагнетаемым одним из приспешников хаоса. Радовало одно, что с рассветом звери растворились в ближайших лесах, и была надежда, что на этом все и ограничится. Конечно, никто не рискнул покинуть деревню, невзирая на большое количество сработавших камней силы и раскиданных по округе горошин. Плохо было то, что связи с крепостью, как и с соседними деревнями, не было, и что вообще происходит вокруг, никто не знал. Даже сторожила не помнит ничего подобного, и это пугало больше всего. С рассветом, как опасность отступила, две трети людей отправили отсыпаться, так как было непонятно, что ждет защитников в следующей ночью. Дикий лес, Авров. Я дал всем два часа, чтобы выспаться, а сам в это время смотрел, чтобы на нас больше не нападали. После ночного боя и многократного приема крови и печени магических животных чувствовал себя отлично, полным сил. А моя магия стала возвращаться, только вот небольшой огонь, который я пытался зажечь на пальцах, постоянно срывался с красного оттенка на более темный. Меня это немного напрягало, но, если честно сказать... Я вообще не уверен, что предыдущий владелец был магом огня, поэтому не мог сказать, какая у этого тела предрасположенность. В утреннем тумане все туши, лежащие под деревом, растащили различные хищники, не оставив никаких следов, кроме кровавых пятен на разворошенной земле. Пока караулил, почистил шкуры как мог, чтобы сохранить беличий мех. И хоть сейчас непромысловый сезон, шкурки вышли достаточно красивыми, а еще большими. Разбудил всех. Мы допили остатки воды, которой было буквально по несколько глотков, и стали спускать вещи вниз. Зверей вокруг не было, но я чувствовал, что лес не пустой. Как будто они прячутся в сотнях метрах от нас, решая, напасть или нет. Делали все молча и старались не шуметь. Да и говорить было не о чем. После ночного боя хотелось быстрее попасть в безопасное место и просто выспаться. Идем в два ряда. Я один, Вика и Игорь в пяти метрах слева. Смотрим внимательно под ноги и собираем горошины, сказал я. Может, без них так быстрее дойдем до безопасного места, предложил барон. Еще неизвестно, сколько нам придется провести в крепости, а жизнь там дорогая. Как я объяснял, от десяти горошин в сутки, поэтому нам нужно использовать возможность по максимуму. В любом случае, пойдем со скоростью 2-3 километра в час. Сильно ускориться не получится. Уверен, что после такого гона. Может остаться немало камней сил, которые придется обходить, поэтому все внимание на дорогу, — сказал я, отходя от спутников на десять шагов и, указав направление, медленно пошел вперед. Солнце уже встало, но из-за туч его было не видно, да и туман над лесом мешал хорошей видимости. Но камни было хорошо видно, как и холмики песка, оставшегося после их закрытия. Камней было немного, а вот песчаных холмиков очень много. В итоге Игорь не выдержал и тихо сказал. «Я тоже хочу собирать горошины, можно?» «Хорошо, становись левее от Вики», — ответил я, внимательно осмотревшись вокруг и не видя прямой опасности. Только иногда возникало чувство, что за нами кто-то пристально наблюдает. Путь я выбрал прямой, без выхода на дорогу, так как не хотел идти по открытому пространству, что сразу привлечет к нам ненужное внимание. За первый час мы собрали примерно по полторы сотни горошин, Это еще мы не все брали, а только те, что попадались по дороге. Да и то приходилось одергивать моих спутников, чтобы сильно не разбредались. Я не переживал, как там моя комната, ведь уже просрочил платеж на целые сутки, но надеюсь, что никто не стал ковыряться в наших вещах. Мне не хотелось бы объяснять, что это за странные самострелы я придумал. Когда шли, я старался выбирать более открытые места, не заходя в густой лес и буреломы, ведь, по моим прикидкам, именно там должны прятаться звери, выжившие ночью. На третий час пути я понял, что немного ошибся с направлением, и мы вышли на дорогу чуть раньше, чем планировал. Поэтому мы свернули в лес и пошли параллельно ей. Еще через полчаса увидел, что на дороге перевернутый и раскуроченный автобус пограничников, что меня очень озадачило. Судя по следам, его перевернул кто-то огромный, оставив большую вмятину на его боку и следы от двух огромных рогов. Вокруг автобуса были следы магии, кто-то явно отстреливался магией огня, но насколько эффективно это получалось, сейчас было не оценить. Подходить к нему мы не стали и продолжили путь вдоль дороги, только теперь я стал слева, ближе к дороге, барон шел посередине, а Вика справа, с восточной стороны. Несколько раз я замечал одинокие фигуры волков и других хищников, которые держались от нас на приличном расстоянии и спешили спрятаться, что меня нервировало, но в то же время и успокаивало. Раз они не нападают, то есть все шансы добраться до безопасного места без особых проблем. Когда вышли к деревне Васильки, то изрядно устали и проголодались. Подходы к ней были очищены от деревьев, поэтому на 300 метров деревьев и кустов не было. И вот мы остановились на границе леса, собравшись вместе, внимательно рассматривая картину, представшую перед нами. Триста метров — это приличное расстояние. Чтобы рассмотреть что-то подробно, но было видно, что деревня подверглась нападению, и не все трупы успели растащить из-под стен. Так, слушаем внимательно. До ворот бежим строго за мной, след в след. Не знаю как, но вокруг полно камней силы. Смотрим только под ноги. «Если за нами выскочат звери, что возможно? Занимаем круговую оборону и отступаем к воротам. Все поняли?» Спросил я, видя, как в лесу мелькают силуэты зверей. Не знаю почему, но они не ушли и продолжают скрываться в лесу. Только непонятно, как нам удалось пройти и почему они нас пропускают. Бежал я не сильно, чтобы за мной успевали все члены моего отряда и чтобы не споткнуться. Пробежав сотню метров, Вика вскрикнула. «Волки, сзади!» Пришлось отвлечься и оглянуться, пока была возможность. Волки действительно были, но они остановились на краю леса, не собираясь выходить за него. Бежим, не отвлекаемся, сказал я, перенеся внимание вперед и меняя направление, так как впереди было сразу три камня силы. Почему они ночью не активировались, когда на деревню нападали, остается большим вопросом, но это я обдумаю позже, когда окажусь в безопасности. Открывайте ворота! крикнул я, когда мы преодолели две трети расстояния. Кто такие? — крикнул появившийся стражник, удивленно взирая на нас. — Да не все ли равно? У меня тут комната снята! Арнаке соседнего участка и барон с нами! — крикнул я. — Паух, идти твою налево! Открывай ворота, потом спрашивать будем! Не видишь, наши! Выжили хлопцы в лесу! Открывай, говорю, пока не всыпал тебе! — раздался крик со стороны. — Да бегу уже! — ответил охранник, исчезая со стены. Уже подбегая, кто-то задевает камень, так как резкая зубная боль дает о себе знать. В крок! резко кричу я, останавливаясь. Что мне понравилось, мои спутники не стали спорить, а сразу повернулись спиной друг к другу, заняв оборону и выставив копья. «Волк, справа!» — кричит Вика, и я разворачиваюсь в ее сторону, тут же прикрываясь щитом вместе с Игорем и выставляя копье вперед. Здоровый волк в 10 метрах срывается с места, бросаясь на нас. Вика ловко подставляет свое копье, И тот сам насаживается на него со всего маха, но я подстраховываю и бью в голову, когда он застревает на копье, застряв посередине. «Берем с собой!» — кричу я, и мы с бароном подхватываем копье с двух сторон, тащим в сторону открывающихся ворот. Нам открыли калитку, поэтому пришлось постараться протиснуться в нее с добычей. Забежав внутрь, оттащили добычу и устало упали на землю. Чуть отдышавшись, говорю Вики... Надо спустить кровь, неизвестно, когда следующую удастся достать. Да и печень надо сожрать. Вон, барон не откажется напоследок перекусить с нами. Не откажусь. Ну ты и везучий ворнак. Надо в церковь порядка сходить, будет свечку поставить. Тяжело дыша, ответил он. Что за церковь такая, я не знаю. Но если предположить, что есть хаос, то должен быть и порядок. Только почему их нет тут, где идет вторжение хаоса, мне непонятно, как и то, какую функцию она выполняет в этом мире. «Барон, а мы вас уже списали. Ваши друзья так и не вернулись. Они с другим проводником вышли в тот же день, и пока нет никакой информации. Вы первыми вернулись из тех, кто вышел на охоту в тот день», — сказал подошедший Прохор. «Сам удивляюсь, как выжил. Если бы не Дмитрий, мы бы там в лесу и остались. Такого страха натерпелись не передать». «Я теперь даже в обычный лес буду бояться ходить, не то что в дикий», — ответил барон. Мы с напарницей уже встали и принялись спускать кровь из волка. А вокруг собирался народ, перешептываясь и с удивлением глядя на нас. Набрав литр крови, мы пустили котелок с ней по кругу, первым выпил я, передав Вики, А та потом отдала остатки барону, который, поморщившись, допил все. Честно сказать, выглядели мы как мясники». Лица и руки в крови, свежей и засохшей, одежда местами порвана, доспехи перемазаны кровью, смолой и землей. Все это создавало непередаваемый вид, и было видно, что мы провели непростую ночь в лесу. «Раступиться! Пропустите!» — раздался знакомый голос коллежского асессора «Так, варнаки, выжили, значит. И барона с собой привели. Молодцы. Рассказывайте, что видели, где были». «Сейчас важно понять, что случилось и как вы смогли добраться до нас». Дошли до участка 95-Б, там почувствовали опасность, забрались на дерево, там и переждали страх и ужас. Ночью напали мутанты, еле отбились, падут распустились спустились с дерева и пошли напрямик. Ко мне силы вокруг огромное количество даже после гона. Возможно, будет еще один, да вы и сами видите, у самых ворот не заметили один. За деле пришлось защищаться, вот и трофеи мы разжились. — ответил я, встав. — Нечего разговаривать с чиновником сидя. Такие могут и обиду за такое затаить. Тем более, что прилюдно к нам подошел. — Значит, и там послушник хаоса прошел. А еще что видели? На дорогу не выходили? — спросил чиновник. — Нет, но на дороге видели машину погранцов, перевернутую и разбитую. Вокруг следы магической битвы, на тел нет никаких. Хотя звери по округе бегают, — ответил я. И как же вам удалось дойти, что звери вас не тронули, если говорите, что весь лес ими кишит? Сами не знаем. Повезло, наверное? Ответил я сам, удивляясь этому факту. Хорошо, отдыхайте, через два часа зайдете. Напишите, все подробно нужно зафиксировать. Значит, автобус по гранцов не доехал. Плохо дело, сказал коллежский ассессор. И, развернувшись, направился обратно в дом, где у него был кабинет. Варнаки, продайте волка. Услышал я голос хозяина таверны. «Сколько дашь за все но обеспечение Нам самим она потребуется. Здоровье поправить». «Десять горошин!» — ответил тот. «Да ты смеешься? «Не, тогда себя оставим!» — ответил я. «Парень, продай сердце. Дам двадцать горошин. У меня тут раненый!» Раздался голос сбоку и, посмотрев, увидел мужика в доспехах. Почище, чем у меня, но тоже со следами борьбы даю сотню за все хотя нет давай две сотни за все и я и мясо успею приготовить и внутренности на всех хватит махнув рукой предложил владелец таверны по рукам только печень сразу нам отдай а то сил потратили немерено пока до вас добрались ответил я «Идиот, подходи через десять минут на кухню все будет в лучшем виде даже пожарю вам ее бесплатно — Да и комнату я за вами придержал, никто там не жил. Позже рассчитаемся, — ответил радостный хозяин и начал отдавать распоряжение пришедшим с ним работникам. Ну а мы все вместе направились к колодцу, стоявшему почти в середине деревни для всех желающих. Нужно действительно хоть немного привести себя в порядок. — Господин, давайте я постираю ваши вещи и почищу броню, — тут же предложила одна из местных женщин с черным платком на голове. «Сколько — Сколько? — тут же спросил я, остановившись. Честно сказать, даже после выпитой крови желания чем-то заниматься не было никакого. Сколько не ни жалко. Мне теперь придется самой о семье заботиться. Вчера порвали моего мужа, а у меня двое маленьких детей. Да еще долг не отдали за дом. Тихо проговорила женщина. Двух горошин хватит за меня и напарницу, спросил я. Конечно, еще и баню могу вам истопить. У меня, правда, маленькая, но если подвое парится, то вполне хватит. «Тогда из меня, Горошин, а то сил нет, спать хочется», — сказал барон, услышав наш разговор. Пойдемте во двор тогда, там и разденетесь, и колодец у меня свой есть», — сказала женщина, показывая нам, куда идти. Двор был очень маленький, обычный дом пяти стенок, небольшой двор, сарай да банька. Собственно, и все, ну еще колодец в дальнем углу. Единственное, что бросалось в глаза, — это заколоченная дыра, которую наспех заколотили досками и присыпали землей. Увидев, куда я смотрю, женщина сказала. «Валентин, муж мой, как полезли звери, бросился в одиночку защищать. Да не справился. Пока другие со стены подоспели, его уже разорвали на части и утащили. Даже нечего хоронить. Меня Дмитрий зовут а вас, как? Попытался я сменить тему разговора, так как женщина уже хотела разреветься. «Варвара, я. снимайте одежду, я все отстираю и высушу», — ответила женщина, сдерживая слезы. — А вы сеновал не сдаёте? — спросил я, разглядев, что в сарае ещё полно сена. — А вы готовы снять? — радостно спросила хозяйка. — Давайте глянем, а то в гостинице дороговато выходит, ведь неизвестно, сколько ещё торчать тут придётся. Кушать можно и в таверне, а если столоваться предложите? — Не откажемся, вам копейка и нам экономия, — сказал я, направившись в сарай. На удивление он выглядел чистым, двери прочные, ночью никто не проберётся, да и сено пахло обалденно. — Что скажешь? — спросил я, посмотрев на Вику. — Нормально, мне нравится, и никто не помешает. Ох, это сплюсь я сейчас. Потянувшись, сказала девушка, при этом демонстрируя свои выпуклые части тела. С явным намеком. — Вначале нужно забрать нашу долю печени, а то с того проныры станется часть отрезать. Поэтому моемся и в таверну, а потом и баньку можно. — Хозяйка, затапливай баню, воду я приду, натаскаю, — сказал я и пошел домываться. Немного приведя себя в порядок, направились в таверну, где уже столпилась толпа народу, желающих поесть свежего мяса мутировавшего волка. Нам выдали две порции жареной печенки. Не сказать, что большие, но есть жареную намного лучше, чем сырой. Да и, по сути, нам много и не нужно для восстановления сил. Вообще нужно сделать перерыв, а то такое большое потребление мяса, наполненного магией хаоса, нежелательно. Тем более, что мой источник только начал восстанавливаться. Когда доедали свои порции, вместе с Викой к нам подошел хозяин таверны Петрович и, присев рядом, сказал. «Ну вы, безончики, надолго планируете оставаться у нас?» «Сегодня переедем. На посту вдовы встанем. Неизвестно, сколько продлится все это, а денег и так немного», — ответил я. Жаль, такие постояльцы нам нужны, но ее понять могу. Без мужа ей сейчас трудно будет, может, и правильно, что ей помогаете. Тогда с вас десять хорошен. Да и все видели, что вы не пустыми из леса пришли, так что не стоит прибедняться, сказал, улыбаясь Петрович. Что по поводу новых туш? Еще нужны? спросил я. Нужны, но уже не по такой цене, по пятьдесят возьму любое количество, только свежие. А то ночью не до сбора трофеев было, а к утру все туши уже растащило зверье. Да и днем желающих поправить здоровье намного больше, чем ночью. Хорошо, вот оплата. Мы вещи заберем, тогда и пойдем. Вдова обещала баньку сделать. Можно тогда еще пару кувшинов с пивом к ней отправить, а мы по итогу перед отъездом рассчитаемся, сказала я, выкладывая оплату на стол. Хорошо, будут вопросы или что интересное, предложить, обращайтесь, сказал Петрович, вставая из-за стола и забирая горошина с собой. Ты что, решил на охоту выйти? «Мы же только вернулись!» — возмутилась девушка. «Посмотрим завтра с утра по ситуации», — ответил я. И мы отправились к дому вдовы. Надо еще натаскать воды и проконтролировать баню, чтобы потом не бегать по мелочам. Вика передала хозяйке шкуру убитых белок и волка, чтобы она почистила их и высушила за отдельную плату. Воду в баню натаскал, дрова были заготовлены, поэтому, пока было время, мы с напарницей отправились к местному чиновнику, чтобы еще раз рассказать, что с нами произошло. Народу никого не было, поэтому, постучавшись, вошел внутрь и сказал. «Виктор Степанович, вы просили зайти?» «А, проходите, присаживайтесь и рассказывайте подробно с того момента, как вы вышли из нашей деревни». «Прохор, принеси чая, баранок!» — крикнул он. Раз решил угостить чаем обычных варнаков, значит, он очень заинтересован в беседе. Я, почти ничего не скрывая, рассказал, что примерно произошло, уменьшив количество зверей, и не стал говорить, что не терял сознание. А все время бодрствовал, когда по лесу шла непонятная волна, и волны ужаса накрывали всех. В целом история вышла простая и без особых подробностей. Все это Петренко записывал, после чего передал нам прочитать и подписаться, что мы и сделали. Убрав документы в сейф, он посмотрел на нас внимательно и спросил. «Что планируете делать дальше?» «Пока поживем тут, посмотрим, что будет дальше, и там определимся». «Слишком все необычно, и меня пугает то, что камни силы появляются намного чаще, чем до этого. Да и потеря сознания от страха. Если бы мы не забрались на дерево и не привязали себя, то, боюсь, мы бы сейчас не разговаривали», — ответил я. — Судя по рассказу, вы постоянно пили кровь и ели мясо животных. Значит, ваши магические способности должны были вырасти. Можешь показать, на какой стадии они находятся у тебя? — довольно уверенно спросил он меня. Врать именно сейчас не хотелось, да и уверен, что мой собеседник почувствует сразу, поэтому я поднял правую ладонь и зажег маленький огонек, стараясь сделать его как можно светлее. Это потребовало огромной концентрации, поэтому я не соврал, когда сказал. — Это максимум, который я могу сейчас выдать. — Неплохо. Уже хорошо, что ты вообще можешь поддерживать огонь после того, что с тобой было. Ответил Петренко, посмотрев на девушку, и добавил. — Я вообще рад, что вы выжили и смогли вывести с собой барона. Это положительно скажется на статистике моего участка. Судя по всему, в этот раз гон опять прошел по всей восточной границе. Лишив нас всех каторжников и варнаков за редким исключением. В империи сейчас нехватка поселенцев. Если раньше механизм был отработан и работал как часы, то сейчас он дал сбой. Налаженная система пополнения каторжников и варнаков не поспевает за потребностями. Поэтому государству придется использовать другие рычаги, что может многим не понравиться. Вероятно, введут дополнительный налог для проживающих за стеной что должно побудить местных сами ходить в лес и зачищать камни силы. Тут выяснилась еще одна неожиданная проблема. Камни силы до вчерашнего дня не появлялись за территорией пограничной дороги последние пять лет. А теперь они появляются вплоть до самой стены. А это без малого почти 40 километров, что существенно усложнит жизнь местных жителей. Есть подозрение, что Хаус решил вмешаться в постепенное отвоевывание у него зараженных им территорий и придумал, как это сделать. Поэтому в ближайшие дни, недели или даже месяцы может последовать еще одна подобная атака, что, конечно, приведет к новым жертвам. Я бы рекомендовал вам в ближайшее время не покидать деревню и хотя бы возвращаться ночевать сюда. Тем более, как сказала вдова Валентина, вы готовы встать на постой, что поможет ей в ближайшее время решить ее финансовые проблемы. Так что не обижайте женщину. Я хоть и не староста, но местные мне как родные. Уже пятый год тут работаю. — Если вам больше нечего добавить, то я вас не держу, да и баня у вас скоро будет, — сказал коллежский асессор, показывая свою осведомленность. Попрощавшись, мы вышли и направились в свой новый дом, где я планирую провести несколько дней до того момента, как общая ситуация не прояснится.